Глава 22. Спасение. «Господин Рюдигер, какой неожиданный сюрприз!» Протянул я руку к дорогому гостю, приглашая войти в мой кабинет. «Такой же неожиданный, как и подготовленная бутылка моего любимого красного вина». «Да-да, вас так просто не провести. Всегда поражался вашей мудрости и сообразительности», продолжал умасливать я своего наставника. «Иван, не тяни кота за яйца. Что случилось? Ариния беременна?» Таким жестким и суровым взглядом посмотрел на меня маг тьмы, что я на мгновение потерял контроль над собой, и мозг отправился в свободное плавание, не способное анализировать. Что? Как беременна? Только и проблеял я, находясь в состоянии, близком к ужасу. Это я у тебя спросить хочу. А почему она мне? Так, стоп-стоп-стоп. Секунду, мозг включу. С чего вы взяли, что она беременна? Ну а нахрена еще вся эта таинственность, лизоблюдство? Ах, это... «А что, я просто не могу быть рад вас видеть? Угостить дорогого наставника редким аргентинским вином из коллекции Пина Дель Соль 14-летней давности?» «Не можешь», — сказал, как отрезал Рюдигер, и пронзительно начал сверлить меня взглядом. «Ладно, так уж и быть, у меня есть для вас кое-какие новости». «На тему. Северная Америка. Мы нашли крупнейший лагерь рабов на континенте. Там их сортируют и отправляют дальше. Часть идет к порталу на другую планету, часть на работу». «К проклятым гурманам?» «Нет информации, только логистические потоки выделили. По крайней мере, массово и открыто это не происходит. Но все равно полностью исключить этот момент мы не можем. В любом случае, это не главное». «А что?» «По дороге из лагеря наши союзнички сумели ограбить конвой. Ресурсы, меха, еда и рабы. И не знаю, что делать с рабом, они передали мне весточку. Весточка шла долго, три дня. И вот сегодня утром я забрал его с континента, и он мне кое-что рассказал, кое-что очень важное». Я не специально оттягивал момент, просто ни я, ни куратор не знали, как сообщить это деликатно и так, чтобы мистер Рюдигер не стал творить сумасшествия. «Иван, если ты и дальше будешь тянуть, я тебе врежу. Где твоя смелость, где мужество? Что ты там такое услышал, что общаешься со мной, как школьник на первом свидании?» Темнокожий воитель стукнул кулаком по столу, и я тяжело вздохнул. «Действительно. Тогда пообещайте не делать глупостей». «Иван, блядь!» «Я взрослый мужик, прошедший ад и мясорубку!» «Мы нашли вашу жену. Опуская подробности, скажу так. Неделю назад ее видели живой, не совсем здоровой, но живой в этом концентрационном лагере. Мистер Рюдигер? Ау!» «Так, понятно. Ладно, немного энергии и жизни ему сейчас не помешает». Поднявшись, я дотронулся пальцем долба замершего статуи воина и спустя мгновение отпрыгнул в сторону. Черный вихрь, разрушающий и всесокрушающий, Пронесся ураганом по комнате. Маг не сдержал свои эмоции и силу под контролем. Пришлось не только прикрываться покровом хаоса, но еще и стены кабинета, включая дверь, оперативно окутывать им, нивелируя возможные повреждения здания. В итоге пострадала только мебель. Легко отделался. «Мистер Тормель, у вас все в порядке?» Одна из бдительных и чутких помощниц, трудящаяся в данный момент секретаршей во внерабочее, проходящей обучение в составе отряда «Мага-убийц», моментально попыталась заглянуть в кабинет. «София, все в порядке». Моментально оказался я возле двери и не дал чересчур активной помощнице войти в этот царство тьмы и хаоса. «Может быть, вам принести чай или кофе? Водички?» — не унималась она. «Нет, спасибо, у нас все есть». Закрыл я дверь и вернулся к дрожащему, словно в приступе магу. «Как?» «Как?» — с трудом проговорил он, и я тут же протянул ему стакан, в который влил вино. Стакан заходил ходуном, и медленно, предательски разливая драгоценную рубиновую жидкость, начал приближаться к Рюдигеру. «Сам не знаю, но вскоре выясню. Я. Мне. Ты. Мы...» Начал он сбивчиво пытаться объяснить тот калейдоскоп мыслей, что метался в его голове. «Я сам. Так будет проще. Незаметно проникну, найду, уведу». А потом уже будем думать, как спасти всех остальных. Учитель, возьмите себя в руки. Если вы так реагируете, представьте, что с Аринией случится. А вы нужны мне адекватными оба. Любой плен, а тем более такой длительный, ломают психологически. Травмы и прочее все можно исправить. А вот душевные страдания сможете исцелить только вы. И для этого потребуется время. Много времени. Давайте, пейте, пейте. У меня еще есть. Часы. Время. Точно? Как он определил? С трудом пересиливая себя, наставник начал складывать короткие предложения по смыслу. Общался с другой пленницей, которая с ней сидела. Там ведь нет особо секретов. Она и рассказала о странной женщине, которая уверенно заявляла, что ее муж – настоящий суперсолдат, и он рано или поздно найдет и спасет ее. Были там и описания «тебя, Арин». Много совпадений. Парень, который мне это рассказал, случайно в разговоре обронил, а я зацепился за слова. Я не стал говорить, что на самом деле не я, а куратор нашли среди десятка расспросов закономерности. Распросы были длительные, и он всех их слушал в параллельном режиме, просто анализируя полученные сведения, да и вычислил среди нескольких десятков рассказов кусочки пазла. А дальше уже по ним задал пару уточняющих вопросов, и вуаля. Рюдигер от моих слов совсем на себя перестал быть похожим. Осунулся, сгорбился, съежился. Судя по всему, осознание того, что она почти 13 лет верила и ждала, а он давно уже прекратил попытки найти ее, Эти самотерзания нужно срочно остановить. Дайте угадаю. Думаете о том, какое вы ничтожество? Что вы Иуда, предатель? Спорим, что это не так? Иван, тебе не понять. Отчего же? У вас все на лице написано. Но давайте отринем фантазии и пройдемся по фактам. Первый факт. Продолжая вы свои путешествия по континенту, вероятность того, что она была бы найдена вами, стремится к нулю. Это будет в разы сложнее, чем найти иголку в стоге сена. Факт второй. Не придя на пенсию учить студентов в Академию Ареса, мы бы не встретились. Я, возможно, остался бы бездарностью, или, что намного вероятнее, уже помер бы. Факт третий. Если бы все складывалось иначе, ситуация на фронте была бы тоже другой, и вполне возможно, в разы хуже». Тогда шансов ее найти не было бы вообще никаких, ноль. Все возможные карты легли именно так, чтобы именно сегодня, именно здесь и сейчас мы ее нашли, и хочу напомнить, она все еще ждет вас. Рюдигер в очередной раз продемонстрировал на себе чудовищную метаморфозу. Из жалкого, сломленного мужика, он снова превратился в настоящего богатыря. Словно столетний дуб после жестокого урагана вновь выпрямил свои ветки и с усмешкой посмотрел в лице безудержной стихии, что не сумела его сломить. «Когда мы отправляемся?» Голосом, которым можно забивать стальные сваи, проговорил Рюдигер и посмотрел на меня с пылающими праведным гневом глазами. Я лишь улыбнулся в ответ, протянул руку и взял второй браслет из кристаллов мана из металлического ящика под пострадавшим столом. «Нас ждет дальняя дорога», и лучше бы мне иметь запас топлива. Сила повелителя пространства активировалась, и мы оба исчезли из кабинета. Мы оказались вместе, месте, наполненном людьми, клыкастыми тварями, тьмой тьмущей животных нашего мира и представителей хищной фауны шаи. Для наблюдения мы выбрали, пожалуй, самое избегаемое тварями место — курятник. Рюдигер прикрывал мое тело, в то время как я проводил разведку, пытаясь найти нужного мне человека — Маны я потратил на дорогу очень много, наполовину опустошив один из браслетов. все таки не мешок с опилками с собой тащил. А на обратный путь потребуется еще больше сил и энергии. Да и количество пассажиров увеличится. А значит, нужно экономить резервы. Чем я, собственно, и занимался. куда — закричала наседка за мгновение до того, как дверь курятника открылась, и в него, согнувшись, вошел худой, изможденный старик. «Хм, странно». Он замер и уставился в темный угол, а затем покачал головой и проверил наличие яиц. Забрав несколько штук, он ушёл, вновь погрузив курятник во тьму. Сейчас было раннее утро, и основная часть местных обитательниц сходила по небольшому загону, высматривая редкие зерна, которыми их изредка подкармливали. Питались они, как и люди, в основном помоями. Темнота в углу курятника разошлась, и два тела мага явили себе. Рюдигер и не на такие фокусы был способен. Поэтому сокрыть тела, исказив тьму в помещении, ему удалось без особого труда. А... А... Ап... Стоило вернуться в тело, как куриный пух, поднятой закрытой дверью, ударил в нос, вызывая неудержимое желание чихнуть. Помог Рюдигер, без затей ударив меня в переносицу. Что-то там даже хрустнуло, а из глаз посыпались звезды. Оперативно восстановившись при помощи исцеления, я показал лайк наставнику, что помог сохранить наш статус инкогнито. Нашёл? шепотом спросил меня сгорбившийся маг. Да, потолок курятника был не самым высоким. «Нашёл. Никаких глупостей не делаешь. План простой, как швейцарские часы. Я ее похищаю, переношу сюда, а уже отсюда сразу за город. Где-нибудь там, на безжизненном клочке земли, я вас и выкину, дам вам время для общения. Объяснишься с ней и скажешь, как быть дальше. Недопустимо, чтобы нас поймали. Тогда спасение всех остальных станет под большим вопросом». «Хорошо, я жду». Рюдигер был самим спокойствием. Видимо, такая вот защитная реакция организма. Я не стал ему говорить, что его супруга Веллия получила инвалидность и в целом была плоха по здоровью. Она выживет, это главное. Я лично это проконтролирую. Но вот что будет дальше, для меня вопрос. Я вообще не знаю, как можно не сойти с ума после стольких лет рабства и перепродаж от одного хозяина к другому». Единственное, что я понял по рассказам освобождённых накануне пленников, она очень хорошо умела общаться с людьми и успокаивала неугомонных. Новичков, что лишь недавно попали в эту злополучную ситуацию. Говорила ли она на языке шайтранов, не знаю, но, думаю, понимала их как минимум. Я вдохнул вонючий воздух и отправился за нашей целью. Моё сознание до этого облетело по воздуху, обследуя каждый уголок лагеря в поисках нужного мне человека, весь этот город». Город, наполненный зловонием, помоями, постоянно расширяемой ямой из братской могилой, в которую отправлялись те, кто не выдержал тягот плена. Сломленные, покалеченные, с погаснувшим взглядом и, наоборот, те, чей взгляд освещал волю человечества ярче любого факела. Я здесь увидел множество самых разных людей. Моя психика старательно пыталась избежать водопада эмоций, что против моей же воли возникал при взгляде на стариков, женщин, детей. Вот и нужный барак. Раскинутый городок с десятками тысяч пленников был зажат между двумя зеккуратами и большим городом, ставшим центром торговли у врага. Враг постоянно активировал магические заклинания, искажающих вид с воздуха, из-за чего найти это место было очень и очень сложно. Но сработали диверсанты. Не зря. Не зря я столько в них вкладывался. А через месяц они еще и получат пусть и небольшую, но рабочую партию оружия, прошедшего засекреченные испытания на нашем внутреннем полигоне. Комбинированное оружие, способное применяться шайтранами. Еще неделя уйдет на обучение, и можно будет выпускать этого кракена, что прямо сейчас замуровался на полуострове и удерживал оборону от регулярно пытающихся штурмовать выстроенную стену предателей. Количество шайтранов, ставших на нашу сторону за прошедшие два месяца, с момента моей первой вербовки не изменилось в большую сторону. Где-то изредка удавалось перевербовывать шайтранов, где-то они погибали». В общем, численность оставалась примерно той же, что и прежде. Не слишком большая для того, чтобы говорить о полноценном контрнаступлении при помощи клыкастых. На пике — 110 тысяч особей. Сейчас же чуть меньше 90 тысяч в четырех глазах. Но когда они получат новое оружие, думаю, ситуация поменяется. Поменяется кардинально. Ну а я смогу сосредоточиться на своих задачах, не менее важных, чем и само контрнаступление — Вот и она сидит на доске, не имея возможности встать и подняться. Без ног это сделать слишком сложно. Пришлось немного подождать, пока она закончит проводить своеобразную лекцию для людей. Стоило закончиться информационному часу, как я дождался мгновения, когда никто не обращал на нее внимания и вышел из затхлого помещения. Секунда, и властью, ударованной мне силой пространства, я скрыл ее от внешнего мира и переместил вслед за своим эфемерным телом, фермы, птицы, куры. Искомая мной деревянная постройка. Сделать секундный пит и забрать еще одного пассажира, да и родное тело направил перемещаться следом. Ускоряясь и уходя вверх, мазнул взглядом по окрестностям и увидел приглядевший ранее горный пик вдалеке. Тут же направился к нему и уже спустя минуту с небольшим приземлился сам и людей выпустил из своей призрачной хватки силы владыки. Когда мы летели, пассажиры могли видеть происходящее, но вот говорить или кричать в этой форме они не смогли, Я специально подкорректировал влияние стихии, ограничивая колебания воздуха в радиусе метра от их тел, а то мало ли. И вот теперь, когда они прокричались, но не сумели донести ни звука друг для друга, они просто смотрели друг на друга и безмолвно плакали. Рюдигера снова начала трясти. Я подошел к нему, хлопнул по плечу и подтолкнул к уставшей, измождённой, покалеченной женщине, что уже давно состарилась. Но ее глаза, ее взгляд... Это единственное, что у нее только могло остаться неизменным от предыдущей жизни. И наставник просто утонул в этих глазах, падая в омут и устремляясь к той, о ком он уже и не мечтал подумать. Я сразу понял, что та его интрижка с попыткой найти мачеху для Арине и спутницу жизни к своей пенсии – просто мимолетный интерес на фоне грусти и одиночества. Такие сильные эмоции разливались от двух настрадавшихся людей, что мне стало дико неуютно. хотя я всем сердцем радовался за своего учителя и товарища, да и за эту сильную женщину, что до последнего верила и не сломалась тоже. «У вас час. Я сделаю так, что вас никто не побеспокоит». Достав из пространства бочки пару пледов и предметы первой необходимости, включая воду, легкий диетический обед, испарился. Лишь тенью мелькнув над плачущей от радости обнимающейся парочкой, я прикоснулся к обоим, проконтролировав их состояние. «Рюдигер как космонавт». только показатели от эмоций шалят, но а жена его немного не в форме. Аккуратно, дабы не переусердствовать и не навредить, я отправил внутрь бедняжки несколько пучков целебной энергии. Потом еще отправлю, когда буду четко держать все под контролем. «Не сказал бы я, что она считает себя сейчас бедняжкой, скорее уж самым счастливым человеком на свете», справедливо заметил Куратор. «Истинно так. Давай действительно не будем им мешать». «Лучше подумаем над планом по уничтожению двух огромных зиккуратов и города-спутника рядом с ними». «А как же спасение пленников?» — удивился Куратор. «А этот вопрос даже не обсуждается. Это наша святая цель и обязанность. Иначе зачем мне вообще вся эта сила?» Закрыл я вопрос и погрузился в тяжелые, полные грусти и злости размышления. «Даже мне тяжело держать себя в руках, глядя на этот концентрационный лагерь для пленников. Думаю, придется привлекать еще магов». Много магов и войска, иначе мы рискуем получить десятки тысяч погибших пленников, а это недопустимо.